Глава 17. Она не вышла к обеду. Вечером она появилась в гостиной, но на Жюльена не взглянула. Такое поведение показалось ему странным. И на другой день, и на третий, все та же неизменная холодность с ее стороны. Она не смотрела на него и совершенно не замечала его присутствия. Жюльен Жюльен начал переживать, что происходит победой уже и не пахло верно она по женской слабости раскаивается в том что совершила такой непоправимый шаг жюльен полагал что он первый ее возлюбленный в то время как Жюльен лелеял в своем воображении образ нежной возлюбленной возмущенное тщеславие матильды яростно восставала против него так как ей за эти два месяца ни разу не приходилось скучать она перестала бояться скуки и таким образом жюльен утратил свое самое важное преимущество мадазель деломоль боялась что ее любовник может разгласить их отношения. Жюльен был первым увлечением Матильды, и она боялась также что он приобретет над ней огромную власть на третий день жюльен решил поговорить и явно вопреки ее желанию пошел вслед за нею после обеда в бильярдную. «Сударь, вы изволили, по-видимому, вообразить, — сказала она с едва сдерживаемым гневом, — что вы приобрели надо мной какие-то особенные права. Если, вопреки моему желанию, выраженному как нельзя более ясно, вы пытаетесь заговорить со мной» так как ни один из них не отличался терпением, а вместе с тем оба привыкли держать себя прилично, они, не тратя лишних слов, очень скоро заявили друг другу, что между ними все кончено. «Клянусь вам, все, что было, навсегда останется нерушимой тайной», — сказал Жюльен. «И позволю себе добавить, что отныне я никогда не сказал бы вам ни слова, если бы только ваша репутация не пострадала от такой чересчур заметной перемены» он почтительно поклонился и ушел. Как только он увидел, что они поссорились навеки, через день после их объяснения и разрыва, Жюльен ночью чуть не сошел с ума, вынужденный признаться себе, что любит мадмуазель де Ламоль. Все чувства его точно перевернулись. Через неделю, свыкшись с потерей, он собрался в Лангедок. На почтовой станции он заплатил за единственное место в тулузской карете и вернулся домой. Господина Деламоля не было дома, и Жюльен, едва живой, отправился в библиотеку подождать его, а там он увидел мадемуазель Деламоль. Растерявшись от неожиданности, Жюльен в порыве горя не удержался и сказал ей кротким голосом, идущим из глубины души. «Так значит, вы меня больше не любите?» «Я в себя не могу прийти от ужаса, что отдалась первому встречному», сказала Матильда и от злости на себя залилась слезами. «Первому встречному?» вскричал Жюльен и в гневе бросился к старинной средневековой шпаге, которая хранилась в библиотеке как редкость. Он, не помня себя, хотел заколоть ее. Но тут он вспомнил о своем благодетели и заставил себя аккуратно вложить шпагу снова в ножны. Затем с невозмутимым спокойствием повесил на прежнее место на бронзовый золоченый гвоздь. Все эти его движения, которые к концу стали чрезвычайно медленными, длились с добрую минуту. Мадемуазель Даламоль смотрела на него с удивлением. «Итак, я была на волосок от смерти. Меня чуть не убил мой любовник», — думала она. И мысль эта перенесла ее в далекие чудесные времена Карла Девятого и Генриха Третьего. «Как бы мне опять не поддаться своей слабости к нему», — подумала Матильда и убежала. «Боже, как она хороша», — думал Жюльен, глядя ей вслед. «И это создание всего каких-нибудь две недели тому назад так пылко кинулось в мои объятия И эти мгновения больше никогда не повторятся». — Никогда. И я сам в этом виноват. Вошел маркиз. Жюльен поспешил сообщить ему о своем отъезде. — Куда? — спросил господин Деламоль. — В Лангедок. — Нет уж, извините. Вам предуготовлены более высокие дела. Если вы куда-нибудь и поедете, так на север. И даже скажу больше, выражаясь по-военному, я вас сажаю под домашний арест. Извольте мне обещать, что вы не будете отлучаться больше, чем на 2 три часа в день. Вы мне можете понадобиться с минуты на минуту». Жюльен поклонился и вышел, не сказав ни слова, чем Маркиз был немало удивлен. Жюльен был не в состоянии говорить, он заперся у себя в комнате. «А теперь я даже уехать не могу», — говорил он. «И один бог знает, сколько времени продержит меня Маркиз в Париже. «Боже мой, что со мной будет, и не с кем поговорить!»